Глава 49. Долг. Кристофер Нуар. Мои руки и магия отреагировали быстрее, чем разум. Закрыть крыльями Милену, кинуть стазис на эльфа, найти того смертника, который рискнул покуситься на мою невесту. Первые два действия дались мне мгновенно и безо всякого труда, а вот определить, кто из этой пестрой перепуганной толпы решил убить мою бесценную леди, не получилось. Даже острое драконье зрение не помогло определить того, кто мог бы пойти на такое чудовищное и невозможное преступление. Дело даже не в том, что Милена – это пара дракона. Покуситься на единственную наследницу рода раув мог только опасный для всего нашего мира безумец. Люди, как и я, были взбудоражены, перепуганы произошедшим. Только отзвучавшая мелодия огня и страсти еще пела в крови бешеным потоком энергии а от осознания того, что, увлекшись, я едва не лишился Милены, сердце стыло и переворачивалось в груди. — Ты цела? — виновато просипел я, чуть отодвигая материализовавшиеся крылья. — Я в норме. Арис, что с ним? Он жене? Испуганно произнесла девушка, и голубые озера ее глаз стали наполняться влагой, а нежные губы задрожали. — Если позволите, господин, я взгляну на вашего друга — «Я не целитель, но кое-что умею», — обратилась ко мне одна из мальтиек. «Если навредишь, то...» — я невольно зарычал, угрожая пожилой женщине. «Не бойтесь, господин дракон, я хочу помочь», — с акцентом сказала знахарка. «Крис, пусть они помогут. Арис, его нужно спасти. Он меня собой закрыл. Нужно сделать хоть что-нибудь. О небо!» — не удержалась от тихих слез моя любимая. «Успокойся, он жив, его обязательно спасут», — пообещал я. Пристально посмотрев в темные глаза старухи, я кивнул и снял стазис. Я слышал, как поверхностно Ирвана дышал тот, кого я привык считать соперником, с трудом, но улавливал трепетание его сердца. Опустившись рядом с эльфом на колени, Мальтика что-то бормотала на древнем наречии, поводила с морщенными ладонями над грудью эльфа, а потом неожиданно сильно дернула за клинок, вынимая его из груди. По серебристой ткани камзола быстро расплылось кровавое пятно, а я напрягся, готовый в любой момент вернуть стазис, чтобы не угробить окончательно Лайнеля. Пусть раньше у нас были недопонимания, но он спас самое ценное, что есть в моей жизни – Милену. Чуткий драконий слух доносил до меня тихие неровные удары сердца эльфа. Тук-тук. Старуха снова завела свою странную песню-речитатив. Вокруг скрюченных женских пальцев стала собираться незнакомая магия. Тук-тук. Женщина опустила ладони прямо на рану, не обращая на то, что эльфийская кровь пачкает кожу. Тук-тук. Свет впитался в ауру эльфа и того выгнула дугой прямо на грязной брусчатке. Тонкие, но сильные пальчики Милены сильнее сжались на моем предплечье. Речитатив Мальтики становился все громче и злее, растекаясь вокруг невидимым, но вполне осязаемым жаром. Края раны стали стягиваться на глазах. Кровь эльфа запеклась бурой коркой, а его дыхание стало глубже, ровнее. Сердце стучало громче, быстрее, уверенней, но в себя Лайонель не спешил приходить. «Все, что могла, я сделала». Жизнь его вне опасности. Крови много потерял. Будет долго восстанавливаться. Тяжело опираясь на предложенную кем-то руку, сказала старуха. Спасибо, искренне сказал я, протягивая женщине увесистый кошель с золотом, который брал с собой в надежде купить для своей леди достойный ее подарок. «Могу я еще как-то вас отблагодарить?» уточнил я. «Этого более чем достаточно. Я помогла бы и просто так». «Вокруг столько магии от Эйшане», – устало улыбаясь, покачала головой Мальтийка. «Я мало знал культуру этого народа, но вроде Эйшане они называли тот самый танец. Впрочем, ничего удивительного. Магия мелодии Милены смешалась с моим огненным признанием избранной, создавая мощный всплеск». Старуха что-то повелительно сказала совсем молодому танцору, и тот резво убежал куда-то а уже через минуту принес женщине небольшой круглый бутылек с янтарной жидкостью внутри. «Вот, давай это своему другу по десять капель утром и на ночь, и он поправится быстрее», — добавила она, передавая бутылек в мои руки. Но если честно, то я не назвал бы Лайнеля другом. Буквально полчаса назад я и сам хотел свернуть его эльфийскую шею, но теперь я и правда чувствовал за него ответственность. «Спасибо вам!» «Спасибо вам огромное!» – горячо прошептала Милена, размазывая по личику подсохшие слезы. Толпа, собравшаяся вокруг нас, стала постепенно расходиться. Кто-то даже позвал стражи порядка, но те были еще далеко, опрашивая многочисленных зевак. Если честно, то в первую очередь я желал спрятать свою леди в Рауф-холле, да и Лайнелю нужна была кровать поудобней, поэтому я предпочел отложить свой разговор с представителями власти на пару часов. «Крис, ты сможешь осторожно донести Ариса до кареты?» – спросила Милена. «У меня есть идея получше. Обещай, что не испугаешься», – попросил я. «Почему я должна пугаться? Что ты задумал? Крис, сейчас не время для глупостей», – нахмурилась моя леди. «Ты же помнишь, что я дракон. Я сейчас обернусь, и отнесу вас с Лайнелем в поместье. Не бойся, я не причиню вам вреда, — заверил я любимую. Ты уверен, что все будет хорошо? — уточнила Милена, припоминая мой срыв. Более чем, — улыбнулся я, высвобождая внутреннюю энергию. Через секунду мир как будто съежился в моих глазах, но сознание осталось прежним. Лишь чувства оголились, стали чище, искренне, ярче. Рядом с звездой сияла моя Милена, а на брусчатке лежал испачканный в крови Лайнель. Я окутал обережной магией обоих и понес в то место, которое теперь считал домом, в Рауфхолл.